Оказалось, что великий Фрэнсис Бэкон в своем эссе «О садах» рекомендовал для декабря и января выбирать растения, которые зелены всю зиму. астралист плющ, лавр, можжевельник, кипарис, тис, сосну, ель, розмарин, лаванду, барвинок белоцветный, пурпурный и голубой, и всех их выхаживать в оранжереи В феврале — германскую камелию, весенний крокус, примулы, анемоны ранние тюльпаны, в марте — фиалки, нарциссы и маргаритки, в апреле — левкой, ирисы и лилии всех видов, в мае и июне — гвоздики. Я уже подумывал, а почему бы не выпросить у начальства садовый участок и не создать там свой собственный рай? Передайте привет всем товарищам в Москве, — сказал он на прощание. Я мечтаю снова туда приехать, и уж тогда мы поработаем над чем-нибудь посерьезнее, чем секретарша, которой вы советовали дарить цветы. Не забыл, гад, помнил о венике. Москва — это моя любовь, а наше общее дело — смысл всей моей жизни. До свидания, советую вам разводить в своем саду. рододендроны, они красивы и неприхотливы. Мы по-русски троекратно расслаблялись, и я подумал, какие прекрасные люди живут на земле, и как они помогают нашей стране побольше бы таких агентов, как Сидней Сторм. К шефу я вошел с чувством бравого солдата, исполнившего свой долг, вручил в подарок пивную кружку с симпатичным берлинским медведем, и замер у начальственного стола. Обычно кисловатое лицо шефа на этот раз было окрашено в уксусные тона. «Ну, — но как там дела в Берлине? — начал он издалека. — Все в порядке, — отрапортовал я Бойко. Агент прибыл навстречу вовремя. Беседовали мы часа три, все обсудили, поговорили о садах. Впервые в жизни я попробовал айсбайн. Улыбчивая фраза была рассчитана на то, чтобы шеф воодушевился. Он любил поесть, всегда выспрашивал, что заказывали сотрудники на встречах, отмечал достоинства и недостатки вин и блюд, ссылаясь на свой бесценный гастрономический опыт. Однако шеф пожевал губами и хмыкнул носом. — Вы ему верите? — спросил он внезапно. «Конечно», — ответил я. «У нас нет оснований ему не верить». «Мы его проверяли?» «Конечно. В деле есть отметки. Я и сам прекрасно помню все операции по проверке. И я поведал начальнику, как Сидней многократно вынимал закладки из стойников, специально обработанных химическим составом, в лаборатории разведки. В случае вскрытия...» Нарушенный слой мог бы восстановить только волшебник изумрудного города. Разве это не доказательство честности, Сторм? Не говоря уже о постоянном анализе его информации, никогда не содержавший дезы. Шеф слушал спокойно и без всякого интереса. В Лиме его тоже проверяли, и тоже все гладко прервал он меня. Ваш Сторм работал на англичан с самого начала. Это их опытный агент, тонкая подстава, а мы круглые идиоты. Шеф повысил голос и резанул рукой прокуренный воздух. — Не может быть! Он так к нам хорошо относился, великий садовод! — мелькнуло в голове. Точная информация от немецких друзей. У них в английской разведке сидит свой человек. Какой я дурак! Кому нужна была поездка в Берлин? Вечно беда с этими энтузиастами, фрицами. Вдруг проявили инициативу, мудаки. Стали проверять вашего Сиднея и докопались. Конец года, время отчетов. И пиши теперь, что в нашей сети долгое время находился провокатор. За это меня по головке не погладит. А вы тут с этим вшивым садом. Что мне теперь с вами делать? Куда направлять на работу? Вы же расшлепаны.